Глава 12. Записка. «Бесите!» — зло процедил Лиам Хаммер, глядя на делегацию от правительства острова государства Аран. «Последние десять часов вы только и делали, что насчитывали мнимый ущерб, а теперь, наконец, вылезли из норы, но не с благодарностью, а с претензиями! Мнимый ущерб!» Китаец, вот прям самый настоящий цинский даос, в традиционном ципао аж побледнел. «Из-за тебя, железный дровосек, половина порта Арана лежит в руинах!» Мамай, наш финансист от Романов и Ко, тяжело вздохнул. «Господа, а вы не обнаглели?» Пал Константинович глянул на пятерых представителей правительства Арана, сидящих перед нами. «Весь груз на складах в порту был застрахован, здание тоже». Двое случайных погибших в масштабе предотвращенной катастрофы — это даже не тысячная доля от возможного числа жертв. Африканец со злодейской мордой ударил кулаком по столу. Судя по цветастому кителю с погонами, он глава СБ всего Арана. — Вы вмешались в секретную военную операцию. Знаете, сколько крови из-за вас было пролито моими бойцами на подступах к порту? 140 гражданских. Чуча. Мастер-тактик от Академии сжал кулаки. «Еще одну такую херню сморозишь. Я залезу к тебе в дом ночью и вобью эти самые слова в твой шикарный черный зад. Потому что мозги у тебя, видимо, находятся именно там. Какая к хренам секретная военная операция?» Черныш надулся, вены выступили на лбу. «Мы ее больше месяца готовили». «Не беси меня», — тактик натурально зарычал. «Журналистам эту хрень гнать будешь». Ты и твои люди прошляпили все, что только можно. Если бы Академия и Лем не дали добро на передачу лавров победы вам, ты, Чуча, сейчас бы не разевал свою пасть. Твой капитан Каджери получил наводку от моего студента, а ваша СБшная команда техномантов в порту устроила зачистку опухоли, которая при иных обстоятельствах отравляла бы страну годами. Или скажешь, что все не так было?» Едва тактик, шипя, процедил последние слова, как, прочистив горло, подал голос Эдаки Дидуля, полутора метров росту. Доминик Кабара гласил висевший на шее крупный прямоугольный бейджик. Тоже представитель правительства. Только, судя по военной форме и нескрываемой ауре абсолюта, семь, он кто-то вроде министра обороны. Хм. Незаконные боевые действия на территории иностранного государства, массовые разрушения, жертвы среди гражданских, применение боевых техник уровня Архонта, 6, а это уже на теракт тянет, нанесение материального и морального вреда, разрушение культурного достояния Арана. Старичок, кисло улыбаясь, похлопал по толстенной папке документов. От них еще пахла краска из принтера. «Полный список нарушений еще в разработке. Просьба до завершения уголовного дела не покидать границы государства». От такой наглости даже Лиам открыл рот. Княжич Романов, к счастью, не ляпнул какой-нибудь витиеватой фразы, подслушанной у наших боевых капитанов. А я... я достал из кармана пиджака блокнот и записную книжку. Представителя правящей семьи Арана предпочел пропустить, сразу перейдя к главному фигуранту дела. — Вас зовут? Держу ручку и блокнот на готове. — Доминик Кабара. Старик хмурился. — Ваша должность и место работы. Мой тон голоса никак не изменился. Ручка порхает по бумаге. Благо, навыки скорописи применяю не впервой. — Заместитель министра обороны острова государства Аран. Последние семь лет. — Так и запишем. Киваю и смотрю на Даоса. «А вас, уважаемый, как зовут?» «Джан и Моу». Выходец из Империи Цин выдает насквозь фальшивую улыбку. «Представитель гильдии торговых домов Арана». «А ваше местное имя?» Спрашиваю, не отрывая взгляд от блокнота. «Вы же взяли местное имя, когда переселились в Аран и приняли его гражданство. Иностранцу эта должность попросту бы не досталась». «Джеки и Моу». В голосе Даоса появляется напряжение. «А зачем вам это знать?» «Ой, да так, мелочи. Отмахиваюсь, как от пустяка. Я злопамятный. Кстати, а как вас, господин, зовут?» Холодно улыбаясь, указываю ручкой на чернокожего Чучу. Злодей отвечает мне белозубой улыбкой. Молча, надменно, даже не собираясь представляться. «Это Чезаре Ахадри. он же Чуча!» Мастер-тактик фыркает с усмешкой. «Специалист вылизывания задниц в мягкой аристократической политике Арана. Человек, незаслуженно занимающий должность главы службы безопасности Арана. Можешь записать, что он берет взятки услугами, а не деньгами, и голову ему отрывать бесполезно. Мозги, как ты уже понял, находятся в немного ином месте». «Ну...» — задумчиво чешу голову ручкой. «Тогда так и запишу. Последнее может пригодиться». Тут вдруг Лиам Хаммер выбрасывает руку и накрывает меня силовым щитом. Не отпуская пологозащиты, техномант с гневом смотрит на последнего представителя Арана. Лишь в последний момент мне почудилось легкое давление на разум. — Не знаю, кто ты, Морда, но я только что спас тебя от натягивания глаз на задницу. Нет, — Нет-нет, лучше молчи, я не шучу. Могут и язык переместить туда же. А если продолжишь, тебе проведут бесплатную операцию по смене пола. Клиом нервно выдыхает. Его рука едва заметно подрагивает от нервного напряжения. «Ух, аж самому страшно стало. Меня бы потом тоже под раздачу пустили. Сказали бы, не доглядел, как самый старший. У меня аж на душе потеплело. На лицо сама собой наползла счастливая детская улыбка. «Вы знакомы с моим дедом?» Вырывается из меня спустя секунду. «Знаком, знаком. Такого хрен забудешь». Хаммер, убрав полок, нервно погладил свою щетину. Самому не верится, что прикрыл внука язвы. Патриарх-техномант двумя пальцами хватается за ворот своей рубашки и торвется от натуги. «Ух, что-то мне душно стало. Пойду в коридор, воздухом подышу». Лем, ни с кем не прощаясь, вышел из комнаты для переговоров. Вид у старика был такой, будто он только что повстречался со своим ночным кошмаром. «Злопамятный, значит?» Доминик произносит задумчиво. Давлатов. Целитель. Фамилия вашего деда, случайно, не Саваки?» «Саваки. Опять эта фамилия?» Такой же вопрос мне задавала Персифона на первом занятии по искусству боя для одаренных. Еще и прозвище «Язва». С характером, как у деда или меня, вполне подходит. «Если речь идет о целителе-архимаге, восемь, то да, это мой дед». Смотрю на стремительно бледнеющего менталиста. Последнему, кто пытался меня завербовать, дед и впрямь глаза на задницу натянул. Это случилось в конце мая. Знаете, это было впечатляюще. Тот мужик потом полдня ходил за нами задницей вперед, вымаливая у деда прощение. В общем, вы продолжайте. Я не прочь посмотреть, как проходит операция по смене пола. — Он не врет? — шепчет заикающийся менталист. — О, он что? — — И впрямь глаза на задницу перенести может. — Что еще за язва? — Мы и сами видим, что не врет, — буркнул Доминик Кабара, недовольно глядя на меня. — Если приглядеться, то фамильное сходство у вас с дедом налицо. Да и характер такой же. — Яблоко от яблони? — ляпнул Даос. — Скорее уже язва от язвы. Кабара поднялся из-за стола для переговоров. «Господа, подождите еще час, мы к вам вернемся с новым предложением. Надо сегодня все уладить». Представители правительства Арана покинули комнату для переговоров. Лиам Хаммер к нам пока так и не вернулся. «Это что сейчас было?» Княжич возмущенно указывает на двери. «То есть народ Романовых им наплевать? Даже род самих Хаммеров хотели опрокинуть с компенсацией, а с твоим дедом они считаться все-таки готовы». «Ты кто такой, Довлатов?» «Целитель», — пожимаю плечами. «Дим, просто мой дед и впрямь страшен в гневе. Ну, и входит в комитет силы. Лиама Хаммера можно назвать лордом, но из Штатов. Аран не их земля, вот местное правительство с ними и не считается. С родом Романовых случай тот же. Судя по наглым действиям князя Гветнадзе, Романовых сейчас вообще никто всерьез не воспринимает». Другое дело Комитет Силы — всемирная организация, состоящая из тех, кто имеет ранг абсолюта — семь и выше. Даже среди них мой дед, видимо, имеет дурную репутацию. — Но у тебя даже герба нет! — княжич возмущенно указывает на свой пиджак с нашивкой на груди, имеющий золотую окантовку. — У деда свой род, у меня свой будет. Мы с ним так договорились. Тактик все это время смотрел на меня с нескрываемым скепсисом. Похож, качает головой. А ведь казался хорошим человеком. Не надо путать хорошесть и удобство. Немного рисковато, отвечаю. При мне дед никому ничего плохого не сделал. Даже попо глазу его буркала, потом на место вернул. Он за день вылечил большее количество людей, чем я за целый месяц. Тут немного приврал, но прозвучало хорошо. Даже мастер тактик со своим непонятным возмущением как-то сдулся. За время нашего краткого знакомства у меня сложилось о нем кое-какое представление. Если коротко, этот одаренный никому не доверяет. Его фамилию, имя, ранг и даже должность в академии за весь день никто так и не произнес. Но в то же время его суждениям о планировании боя доверяют даже старшие магистры, пять и три архонта, шесть. Пока мы болтали, в комнату для переговоров вернулся Лиам Хаммер. Седые волосы покрыты влагой, руки тоже». Патриарх явно отходил немного освежиться. «Я приехал в Аран сказать тебе спасибо, Давлатов. Патриарх лениво указал на меня пальцем. «За внука моего». «Итан теперь с полигона не вылезает. Крутится, вертится, зелье пьет. Все пытается доказать инструкторам, что как разведчик будет полезен роду. Хочет из охотников уйти в гражданский сектор. Я в благодарность тебе те две наши машины амфибии привез». Но теперь обе нуждаются в ремонте. В общем, завертелось все. — Вы и так сильно мне помогли, мистер Хаммер, — качаю головой. — Жизнь Итана за мою жизнь. Не хочу оценивать, какая из них ценнее. Если же говорить о деле... Скажите, отец Итана уже говорил с вами о совместном рейде с Романов и Ко в аномалию шестого ранга? — Ишь, как завернул! Патриарх Техномант усмехнулся. От детальки сразу к целой военной машине. Ну да, смутно припоминаю. Кажется, дело запланировано на февраль следующего года. Ты или твои люди собирались прислать нам данные о войсках, которые будут задействованы для зачистки. Кое-что из этого вы уже видели. Намекаю на битву, произошедшую в порту. Если останетесь еще на сутки, проведу вам экскурсию по нашим боевым судам. Заодно обсудим, на каких рынках наши компании могут вести общие дела... Тактик вдруг шумно выдохнул и привлек к себе внимание. «И все-таки ты другой, Довлатов. Да, Соваки так дела вести не станет. Характер тот же, но склад ума другой». «Во-во!» — Лем закивал. «Ты тоже заметил? Язва на любое лечение приходит, будто клизму ставить собирается. У него порой аж руки от злости начинали трястись». «Ага!» — тактик мрачно улыбнулся. Я так бывшей жены не боялся, как этого старика. Никогда не знаешь, какое у него настроение. В последний раз у меня шестой палец на ноге вырос. Тактик протянул мне руку. Киллиан. Он набирает воздух, собираясь что-то сказать, но в итоге так же шумно выдыхает. Пока так, студент Давлатов. В академии на лекциях меня будут так же называть. Язва. Тьфу ты! Лием отмахивается. То есть внук язвы. «Гордись. Тебя сам тихоня к себе близко подпустил. Он уже лет 30 зачищает зоны аномалии. Изворотливый, хитрый, скрытный. Это все про него». «Тише!» Киллиан смотрит на меня и сразу переводит взгляд на патриарха Рода Хаммер. «Этот кабинет, конечно же, прослушивается. Так что лишнего просьба не болтать. Но если это тот самый рейд...» то я хочу в нем поучаствовать как стратег и мастер-тактик. Так что если этот вредный старикан пойдет смотреть ваши корабли, просьба и меня с собой взять». «Хм, надо подумать. Ловлю удивленный взгляд Романова. Не я один принимаю такие решения. Предложение звучит как интересное, но капитан Лазуренко и Макаров могут быть против». Так что последнее решение останется за ними. Однако для согласования действий двух экипажей нам и впрямь потребуется кто-то уровня мастера Килиана. Уже 30 минут спустя представители правительства Арана вернулись с новым предложением. Только в этот раз их осталось всего трое. Доминик, Джан и Чезари Цахадри. Куда делся Минтат и представитель короля Арана, нам было как-то все равно. Время уже почти час ночи. За прошедший день мы все устали. Кое-кому даже повоевать пришлось. Уж не знаю, как в Аране успел отметиться мой дед-целитель, но в этот раз к нам пришли уже без претензий в стиле «Вы нам порт разрушили». Инициативной группе от Академии предложили по три эликсира седьмого ранга из стратегических запасов Арана. То есть всего 30 зелий, и это очень щедрое предложение. Награда, сопоставимая с участием в зачистке аномалий седьмого ранга — для архонтов 6 и старших магистров 5 идеальный вариант. Лиаму, как главной боевой единицы в прошедшем сражении, на выбор предложили два варианта: либо обеспошленная торговля в Аране роду, хаммер сроком на 3 года, а это полезно для бизнеса. Все-таки сам остров находится на другом конце земного шара от Штатов, и кому-то удобнее будет покупать машины здесь. К тому же половина доходов Рода — это обслуживание и запчасти для весьма непростых автомобилей. Второй вариант — это пять зелий восьмого ранга лично для Лиама. Такое ни за какие деньги не купишь. Пришлось торговаться, объяснять, что без Лиама сам Аран понес бы большой урон. Потом подключать к делу тяжелую артиллерию в виде «Мамая». Финансист в красках описал репутационные и финансовые потери — о слогане «Рай для одаренных» можно было бы смело позабыть на следующие десять лет. В итоге удалось выбить пять лет вместо трех для рода «Хаммер» на беспошлиную торговлю и два зелья лично для Лиама. Наш финансист обменялся с патриархом-техномантом все понимающим взглядом. Эти старые зубры любят и умеют делать большой бизнес. Наконец, настал черед плюшек для романов «ИКО». Капитан Лазуренко получит персональную награду в виде трех зелий седьмого ранга – плюс по одному зелью или артефакту всем пострадавшим в ходе боя. Самой нашей компании предложили на выбор склад в порту, землю в пользование на 20 лет или сумму в размере 20 миллионов долларов. Да, признаться не думал, что мое участие в той битве могут оценить настолько высоко. В итоге мы с Мамаем выдвинули встречное предложение. Пришлось давить на жалость от утраты Российской империи, потом объяснять перспективность дела по зачистке аномалий и под финал обещать большой будущий коммерческий успех и привлечение новых инвестиций. Бодались так, что даже Лиам Хаммер начал выступать в нашу защиту. Не зря Мамай влез в предыдущую часть переговоров. В общем, в 4 часа ночи компания Романов и Ко получила право не платить налоги в течение следующих 5 лет. Но при этом положенные 20% от доходов Романов и Ко мы должны пускать на крупные траты в самой стране. То есть стройка, закупка чего-либо у государства, вливание средств в какие-либо инвестиционные или научные проекты. На согласование чернового варианта документа ушел еще час. Еще неделю юристы будут бодаться за каждый пунктик договора. Выйдя из здания службы безопасности Арана, мы, наконец, дали волю эмоциям. «Миш, это что сейчас было?» Княжич аж развернулся и ткнул пальцем в двери СБ. «Переговоры. Зеваю, не в силах уже держаться». «Да я и так вижу, что не ужин при свечах». Романов взлохматил волосы. «Понять не могу, почему они согласились на такой большой срок. Кто кого и на чем пытается надуть». Мамай довольно хохотнул, шедший рядом Льям тоже. «Обе стороны надули друг друга, Дмитрий Алексеевич». Финансист глянул на меня. Михаил Андреевич, видимо, кое-что понимает в следственной практике. Государство — это бюрократическая машина, которая из тебя всю душу вытрясет, прежде чем заплатит. Тем более, если сумма большая. Те же 20 миллионов они могли разделить равными выплатами на 20 лет. Им деньги сейчас важнее, чем деньги потом. Вот на этом Михаил их и поймал. «Вы свой хлеб тоже не зря едите, Павел Николаевич. Киваю финансисту». Сразу поняли, на чем прокололись эти крохоборы. Технически военный концерн «Романов и Ко» провел пока всего два успешных рейда. Причем государству известен доход только за первый, проведенный в середине августа. Бухгалтерия еще не отправляла в налоговую документы за сентябрь. Месяц ведь только начался. Поэтому для правительства «Арана» мы мелкая компания, пусть и военного профиля, Даже тот единственный рейд в зону аномалии в августе от крейсера «Суворов» принес чистую прибыль в миллион долларов. 200 тысяч из них отошли в виде налогов «Арану», так как наша фирма зарегистрирована здесь. Теперь представим, что крейсер «Суворов» делает две такие зачистки в месяц. Плюс еще две проводит десантное судно «Иван Рогов». Минимальную прибыль оцениваем все в тот же миллион. Получаем на выходе 4 миллиона в месяц. Да, по уму надо считать за квартал и за год. Но тут важен порядок цифр. Все с тех же 4 миллионов мы бы в месяц платили Арану по 800 тысяч долларов в виде налогов. То есть те же обещанные 20 миллионов в виде награды мы бы получили в виде прибыли всего за 2 года. Но контракт-то у нас теперь на 5 лет. А если у нас будет больше кораблей или будем проводить зачистку аномалий уже не третьего и четвертого, а пятого и шестого ранга, доходы ожидаются. Ого-го. Мамай вздохнул с облегчением. «Доходные дома, своя больница, частный полигон или здание под офис Романов и Ко». Финансист аж зажмурился от удовольствия. «На сэкономленные на налогах деньги мы можем теперь официально даже артефактную экипировку у Арана выкупать. Или финансировать исследования нужных нам проектов. Поверьте, Дмитрий Алексеевич, мы теперь с таким контрактом горы свернем». Смотрю на княжича и вижу, что тот хмурится, кое-чего не понимая. Все же род Романовых больше специализировался на рынке валюты, ценных бумаг и прочих нематериальных активах. А начинать новый бизнес — это немного другой профиль. Мамай говорит, мы получили еще один рычаг влияния в Аране, только уже не как род, а как военизированный подрядчик, имеющий поддержку государства. Княжич улыбнулся и, наконец, облегченно выдохнул». «Умеешь ты объяснять, Миха? Так и впрямь понятнее. Я переживал, не облапошили ли нас эти крохоборы. Не привык от денег сейчас отказываться. 20 миллионов долларов — сумма немаленькая». Пока со всеми прощались и договаривались об осмотре военных кораблей, время пролетело незаметно. Лием, сославшись на дела Рода, поехал в центр телепортаций. Ему теперь надо своего финансиста поставить в известность, что в Аране можно открывать филиал их бизнеса. Киллиан просто бесследно исчез в какой-то момент. Камер предупредил, что с ним всегда так. Приходит и уходит, не прощаясь. Романов укатил к себе в элитный поселок Хвост Русалки. Так все мы и разошлись. Домой удалось попасть только в 6 утра. В очередной раз, сонно зевая, перешагиваю через порог моего чердака. Сразу же натыкаюсь на валяющиеся на полу бумажки. «Точно. Рыжиков ведь упоминал, что видел вчера кого-то у меня под дверью». Беру ту записку, что лежит сверху, и читаю. Надо же, на наждачной бумаге. Писал явно ребенок с кучей ошибок и запятыми, расставленными, как Бог на душу положит. Причем писал на русском, а не на английском, принятом на аране. «Дорогой дедушка Моросуз, пишу тебе в этот раз письмо на наждачной бумаге, потому что знаю, что ты сделал с моим предыдущим письмом».